Глава 72. Пристальное наблюдение. Таня даже не ожидала, что пребывание в тереме будет настолько приятным. По работе ее не вызывали, регулярное появление домашних абсолютно не напрягало, изба ходила где-то по лесам, на глаза не показывалась. Даже Соколовский был на съемках, так что она просто отдыхала, присматривая за крамишем и любуясь садом. Крамишу становилось все лучше, но пока еще нельзя было сказать, что он полностью восстановился, так что летать он пока не рисковал. Зато с удовольствием ходил в гулять в лес, к озеру или просто устраивался где-то рядом, когда она общалась с яблонями. Надо же, деревья, но и то, что-то соображают. Ветки вон тянут к ее руке, наблюдал бескрайнов. Правда, замечал он не только это, но еще и то, что Тане кто-то постоянно пишет, а она отвечает. Лезть в ее смартфон Крамиш счел неправильным, но наблюдать стал пристальнее, внимательнее, пытаясь понять, с кем же она так общается. Вроде ей не неприятно, вон даже улыбается, когда читает, а потом пишет ответ. анализировал Ворон, а потом насторожился. Интересно. «И кому же это она так улыбается?» Его любопытство не укрылось от Терентия, который возлежал на солнышке, подставляя тепло обрастающей шерстью бок и наблюдал за мыслительным процессом крамиша. «Что? Страдаешь?» — уточнил он у ворона. «Ревнуешь?» «Ты это о чем?» — насторожился Бескрайнов. «Как о чем? О Тани, конечно!» «А почему я должен страдать или ревновать?» — прищурился Крамиш. «Так она же на тебя внимание обращает, но не все. «То есть мне тебя заклевать надо, чтобы мне ее внимание больше досталось?» — осенила Крамиша. «И как я раньше-то не понял?» «Но-но, котики, это святое!» — фыркнул Терентий. «А вот мужчины...» «Какие еще мужчины?» — насторожился Крамиш. «Людские, конечно. Что это с тобой? Сразу такой встопорщенный, как уставшая от жизни половая щетка». Крамиш с нехорошим прищуром осмотрел кота, от чего тот тут же подобрался, подтянул поближе лапы, хвост и прижал к голове уши, чисто на всякий случай, а потом мрачно скомандовал. «Давай рассказывай!» «Да нечего рассказывать! Я ж тебя просто дразню!» Пошел на попятную Терентий. «Нет, есть чего, я чую, ну!» «Да она просто с Иваном переписывается!» «С каким еще Иваном?» «С программистом нашим, с Иваном!» «А, с этим!» Крамиш пошуршал перьями прикинул степень опасности Ивана и решил, что тот настолько замороченный работой тип, что по его поводу и переживать не стоит. Правда, некое беспокойство у него осталось. Отчего она тогда так улыбается, когда читает то, что пишет этот заумный чудак? Надо бы у Врана спросить. Может, я что-то пропустил? Вран, вытянутый бескрайновым на разговор, Как-то замялся, смутился. «Так, быстро говори, что у нас такое происходит?» Сердито приказал Крамиш. «Э, э короче, Таня Ивану нравится. Дурак он был бы, если б она ему не нравилась». «Погоди, ты это в каком смысле говоришь?» «Да в том самом», — кивнул Вран, наблюдая за тем, как опасно вспыхнули глаза приятеля. Про Таню Крамиш ничего спрашивать не стал. И так было понятно, что переписываться с человеком, который ее никак не интересует и вообще неприятен, а при этом улыбается, она бы точно не стала. «А ты куда смотрел?» — хмуро уточнил Бескрайнов. «Стоило мне только отлучиться, как твой ненормальный Иван вылез». «Чего это он ненормальный?» Даже как-то слегка обиделся вран. Он умный и порядочный. Крамиш только прищурился, и так понятно было, что не родился еще такой мужчина, который был бы достоин находиться рядом с Татьяной. «Да все они такие!» — думал Крамиш, волей-неволей вспоминая мерзавцев, которых в последнее время ему пришлось морочить, перед этим вдоволь поплавав в ледяной зловонной мерзости их сознания. Нет, в принципе, он понимал, что Иван ни в чем таком замечен не был, но... Но это все потому, что он был занят своей программой, а вот сейчас он ее доделывает, и уж тогда развернется. Размышлял он, выхаживая по своей комнате взад-вперед. А дома, в Таниной кухне, Терентий докладывал, что задание выполнил. На разговор Крамиша вызвал, про Ивана намекнул. «Вот и хорошо», — переглядывались слушатели. «Вот и посмотрим, что он предпримет, а то с его-то подозрительностью, ревностью, а главное, талантами это будет значительно сложнее, чем у Врана». Все так, и подозрительности у Крамиша было полно, еще бы с его-то работой, и редчайший талант Морочника никуда не делся, Напротив, только усиливался от постоянной практики. И ревность, что уж там говорить, присутствовала. Куда же ей деваться-то, если Крамеш отчаянно боялся того, что станет ненужным, причем ненужным именно для Татьяны. Стоило ему только задуматься об этом, этот страх захлестывал его настолько, что аж холодело внутри, словно сердце съеживалось от ужаса грядущего одиночества. Но это были цветочки. Стоило страху обрести лицо, как стало еще хуже. «Какой еще Иван?» — думал Крамиш. «Не нужен ей никакой Иван. Начнет свои порядки устанавливать, Таней руководить, требовать от нее внимания, а потом и врать, как все те, которых я видел. Зачем это тут такое? Нам всем тут и так хорошо». Нет, он решил не торопиться. «Может, Иван сам сделает какую-то ошибку и Таню разочарует? Тогда и делать ничего не нужно будет, но если нет...» «Если нет, то я ему помогу!» Холодно щурился Крамиш, превозмогая очередной приступ. «Я не позволю ему отравлять ее жизнь, а еще портить мою!» Нет, он ничего не стал говорить Тане, которая явно наслаждалась неожиданным отпуском. Еще чего не хватало, расстраивать ее по ерунде, но стал внимательнее следить за тем, как она переписывается с Иваном. А не расстроил ли ее чем-то этот самый программист, так не вовремя вынырнувший из глубин своей профессии? Отсутствие Крамеша сначала из-за задания, да и потом, когда он восстанавливался после отравы живойтов, дорого обошлось не местову и его невесте. Как-то разом активизировались их родные. «Никита, что происходит?» Все чаще и чаще звонила его мама. «Ты стал абсолютно на себя не похож. Я все понимаю. У тебя есть невеста, но... Но почему ты настолько отстранился от нас? Ты не приезжаешь на дачу. Не можешь побыть у нас дома, даже с этой своей Анной. Мам, я занят. Не ври мне. Ты приезжаешь днем» но потом торопишься уехать, словно за тобой волки гонятся. Что за проблема уважить родителей и остаться на ужин? Или это против? Мама, Аня, не это. Никита понимал, что родители сделали вполне логичный вывод из ситуации. Если взрослый сын так изменился, значит, есть какая-то веская причина, о которой он упорно не говорит. А раз так, то в этом кто-то виноват. «А кто может быть виноват?» «Понятное дело, кто?» «Будущая невестка». «Она же не помогает маме изменить мое поведение, не пинает меня, чтобы я ехал на дачу, на семейные посиделки с ночевкой, Она наоборот, дает мне возможность улизнуть. Само собой, вот она виновница. Это она, коварная особа, которая только притворялась хорошей, разрушает отношения». Невесело соображал Никита, пытаясь переубедить мать, но, увы, помогала не очень. А самое нехорошее было в том, что приближался мамин день рождения. Та-да-да-дам! Уныло пробубнил Неместов, покосившись на календарь. «Вот и он, окончательный кирдык! Не приехать на праздник я не могу, точнее, мы не можем, нас не простят. Приедем...» Ане придется выдерживать кучу нападок, а потом, когда мы соберемся уезжать, вообще начнется караул. Караул должны были обеспечить ряд условий. Во-первых, тот факт, что эпохальная дата выпала на субботу. Следовательно, праздновать мама будет на даче. Во-вторых, приедет куча родственников, которые уже явно оповещены о том, что Анька-то оказалась такой змеей отрывает сына от родителей. А в-третьих, прибытие маминой младшей сестры и по совместительству крестной Никиты, тети Люды. все приплыли. Переживал Неместов, пытаясь понять, будет ли срочная командировка в Антарктику достаточно правдоподобной отмазкой, чтобы не ехать на праздник. Со своей стороны сложности были и у Ани. «Родная, а может, у тебя проблемы с Никитой?» переживала уже ее мама. «Вы оба так изменились». «Нет у меня никаких проблем», уверяла маму Аня, приехав к родителям после работы. «У нас все отлично, просто мы очень заняты». «Анечка, солнышко, ну ведь так не бывает, чтобы вы уже почти три месяца ни разу к нам не выбрались. Раньше-то постоянно приезжали. И потом... А почему ты не живешь дома?» Да и у Никиты в квартире тоже. Аня с мамой частенько беседовали по видеосвязи, так что та видела обстановку. Э, э, мам, у Никиты ремонт. Мы сняли номер в гостинице. Но зачем? Поживите у тебя в квартире. Так нам удобнее. Ну, это же такие деньги, и все на ветер. А еще это твоя смена работы. Я не понимаю. «Для чего ты ушла из прекрасного коллектива?» «Мам, как выяснилось, этот коллектив был далеко не такой прекрасный, как мне казалось, а на новом месте мне очень нравится». «А мы? Мы тоже оказались не такие хорошие, как тебе казалось. Почему ты не можешь просто приехать с женихом?» «Или...» «Или вы расстались, а ты не хочешь мне говорить, и на дачу не приезжаешь?» «Да, дочь». «Что-то у вас неладно». Отец тоже внес свой посильный вклад в разговор. «Что-то ты хитришь. Да и про дату свадьбы вы как-то замолчали». Возвращаясь к Никите, Аня чувствовала себя выжатой половой тряпкой, которую попинали ногами все, кому не лень. Все понимаю. Они волнуются и переживают. Ну что я им могу сказать? Да и со свадьбой тоже. Можно, конечно, назначить дату где-то в октябре, но...» Но на подготовку этой самой свадьбы у Ани не было ни сил, ни времени. «Мне же не разорваться. Гостей с каждой стороны будет прилично. Ресторан, платье, программа. А, да ну это все! Мне сейчас главное, чтобы Никита избавился от ночных крыльев, а потом мы вместе все решим. Тем более, что если мы только заикнемся о свадьбе, тут же налетят родственники с требованием обсудить с ними то и это». А еще вон то и вдогонку 133 вопроса, а как быть со временем? Нет уж, мы сначала дождемся конца августа, когда снимется действие зелья, а потом и со всем остальным разберемся. План был хорош, но его, как всегда, испортили мимо проходящие обстоятельства. В данном случае их роль сыграла тетка Никиты, которая приехала к старшей сестре в отпуск. И, обладая свободным временем и неуемной натурой, решила. «Раз племянник не едет в гости, я сама к нему наведаюсь». И что показательно наведалась, прибыв под двери Никитиной квартиры. «Звоню, звоню, звоню, звоню!» «А он не открывает!» Ворчала она, переходя от звонков к настойчивому стуку. «И трубку не поднимает!» И тут как раз лифт доставил на лестничную площадку соседку Никиты, которая объяснила пришельце, что сосед давно тут не появляется. Разве что несколько раз видела его невесту. Очень славная девушка. «Ага, да-да, славная», — покивала головой Людмила. «О -о «Очень славная». Куча сообщений, которая в процессе общения тетки с запертой дверью сыпалась на смартфон Никиты, заставила последнего постучаться клювом об стену. Лбом никак не получалось. «Вот я так и знал, только тётки мне и не хватало», — переживал он. «Как бы ни начали теперь Ане названивать, раз я трубку не беру». Разумеется, стоило тетке сообщить сестре о том, что сын дома не живет, а непонятно где находится. Мама начала трезвонить Никите, а потом, разумеется, позвонила во всем виноватой негоднице. К счастью, Аня была уже рядом с Никитой так что ее руку, потянувшуюся к смартфону, он успел остановить. Более того, даже объяснить смог, что происходит. Для экстренного общения у них стоял старый ноутбук Никиты, на котором тот приноровился более-менее удачно набирать лапой небольшие тексты. «Поняла, трубку не беру», — вздохнула Аня, предчувствуя ураган. «Предчувствие ее не обманули». Впрочем, этот ураган был не единственным. Совсем недалеко от того места, где Аня пыталась утешить расстроенного Никиту, утирала слезы света. «Я же хотела как лучше! Мам, почему он такой?» Голубка кивнула на погасший экран смартфона, кажется, аж раскалившегося от недавних воплей отца. «Так он тоже хочет как лучше. Просто он привык, что всегда прав и знает, как это...» как лучше будет для всех окружающих. С неожиданным самообладанием объяснила Елизавета. «Ничего не поделать. Сейчас невозможно его примирить с обстоятельствами. Нужно делать или как он хочет, или как считаешь нужным делать ты. Переубедить его, когда он по потолку бегает, просто невозможно. Он тебя сейчас не слышит. Ну так что? Возвращаемся к отцу». «Чтобы он меня запер в доме?» а потом срочно выдал замуж за какого-то своего кандидата?» — переспросила Света. — Нет. — Тогда чего ты плачешь? Папа расстроился. Нет, он не расстроился. Он просто встретился с реальностью. Это бывает. — Но это его встреча, не твоя. Елизавета пожала плечами, удивляясь, и как это ее супруг все перепутал, принимая мягкость за полную покорность. А ласковый нравженные дочки за разрешение кроить их жизни так, как ему заблагорассудится. Она пристально наблюдала за поведением мужчины, которого выбрала себе Света, и... И не нахожу я в нем ничего плохого. Да, был женат, и что? Это же не он подло изменил или бросил несчастную женщину, а она все это натворила. К счастью, их уже развели, так что об этом можно не волноваться. К слову, Елизавета которую Шушана посвятила во все детали дела, была уверена в том, что бывшая жена перестала штурмовать дверь Андрея и без сопротивления развелась, просто потому что нашла себе другой объект для обработки. Такие расчетливые женщины никогда не бросают доведения ближнего своего на полдороге и не сдаются просто так. Явно она оценила возможные затраты, вероятные прибыли и выбрала то, что ей выгоднее. Абсолютно верно угадала старшая голубка. Это значит, что к Андрею, раз уж они разведены, и она выписана из квартиры по суду, это особо не вернется. Он для нее уже убыточный проект. А раз так, то в его первом браке я для Светы вижу только плюсы. Забитого двух небитых дают. Да к тому же при разводе прекрасно видны все особенности характера мужчины. А главное, он нужен Свете. Именно он, а не длинный список кандидатов, который приготовил муж. Саше придется или смириться с выбором дочери, или поучиться жить без нас.